22 утра нового дня ничем не отличалось от предыдущего тот же громогласный крик дежурного рота о подъём а с которого все вскакивали как ужаленные поскольку никто не хотел испытывать на себе новые едино наказания придуманные самим сержантом инструктором удостаным а фантазия была у него богатая ещё никто не помнил чтобы он хоть раз повторился хотя в случае применить свою изобретательность у него было предостаточно Что за дерьмо? раздался непонимающий голос с мешком, сопровождаемый тяжёлыми предыханиями. Что случилось с Кастор? Почему стал всё Брюстер напяливаю на себя грузы поверх формы? Не пойму. То ли оса всем ослаб, то ли грузы стали тяжелее на порядок. Действительно, пробасил Стюарт, гораздо тяжелее. Может, и у всех так, произнёс Макс, уже всё понимая. У него они тоже потяжелели килограммов на 5, что серьёзно скажется на его результативности по сравнению с остальными. и, обращаясь к соседнему сослуживцу из пятого взвода, спросил. — Принстер, у вас накладки потяжелели? — Нет, — ответил тот, пожав плечами, — какими были, такими и остались. — И у меня прежними остались, — признался Бертрульт. — Как же он умудрился, а? — послыхнул Кастер, имея в виду сержанта Удостона. — Ведь даже инвентарные номера прежними остались, не придерешься даже. Всем — Всем строится! — прокричал дежурный, и все поспешили наружу, на ходу подтягивая посредние ремешки. — Итак. А, да, приторно вспомнил о Достон. Рядовой Риверс. Я. Ты переводишься в четвёртый взвод. Есть, сэр. Рядовой Рэндал, вы, соответственно, переходите из четвёртого взвода в третий. Есть, сэр. Итак, продолжился жент Удостон, когда перевод состоялся. Сейчас вы все пойдёте получать своё оружие. Это армейский спор 500 или как его ещё называют, Спрут. Хороший безотказный автомат на 50 патронов в таком вот баночном рашке. Не боится ни воды, ни песка, но советую держать его в чистоте и порядке, а также постоянно смазывать. Ибо именно с этим автоматом, с тем, который вам сейчас выдадут, вы пойдете в свой первый бой. За оставшееся время вы должны сродниться с ним, научиться чувствовать его как самого себя, и даже лучше. А теперь за мной на склад, направо, шагом марш. После того, как все получили свои автоматы, сержант наглядно показал его возможности. Спрут в руках Удостона произвел впечатление абсолютно послушного, но злобного зверька, плевавшегося смертью. Когда все мишени на стрельбище были поражены с ювелирной точностью, Удостон столь же метко положил каждую мишень по одной гранате из своего пятизарядного 30-мм подствольного гранатомета, окончательно разметав их в труху. После чего сержант сказал, «Можете идти завтракать, и через 30 минут я жду вас на этом самом месте. Капрал, командуй». Завтрак пошел спокойно. Чувствовалось небольшое возбуждение от скорой первой стрельбы. Вот только ложку до рта было донести труднее обычного. И снова Брюстер отметил еле уловимую горечь пищи, окончательно убедившую Макса в наличии у ней транквилизаторов. «К тому же, — отметил он, — у меня для нормального развития слишком быстро увеличилась мускулатура. Стрелять из автомата действительно было приятно еще и от того, что именно ты управляешь этой разрушительной силой, становясь своего рода повелителем мира». Ощущай этот момент в себе безграничной силой. Кажется, будто сейчас ты способен на всё и можешь один справиться со всеми врагами, на которых тебе укажут, раздавить их как тараканов и прочих паразитов. Наконец прозвучал завершающий аккорд. Пять гранат с гулкими хлопками покинули подстольник, и одна таки угодила в мишень, разорвав её в щепу. Остальные четыре подняли высокие фонтанчики земли. Макс Брюстер по этому поводу не сильно расстроился. Его результат был не лучше, но и не хуже, чем у остальных. По крайней мере, прошедший рядом сержант ничего не сказал, наверное, удивившись, что ты вообще смог попасть с первого раза. Но «Ну всё, девочки, сказал сержант Удостон, когда курсанты стрелялись и построились. Разрекуха на сегодня закончилась, но, ну, может быть, ещё вечерком постреляем. А теперь вам предстоят настоящие тренировки. Перед вами двухкилометровая дистанция. Вам нужно преодолеть её, скажем, за 20 минут. Полоса препятствий включает в себя, впрочем, вы это узнаете, когда будете преодолевать её. И ещё, Сежен сделал театральную паузу и громко объявил. Пришедшие последними сегодня чистят сортир. При этом Удостон криво улыбнулся Блюстеру с Астюартом. А теперь вперёд. Казалось, у этой полосы препятствий не было ни конца, ни края. Крутые десятиметровые холмики сменяли друг друга на протяжении полукилометра. За ними пошли сети. Они значительно замедлили продвижение, ноги соскальзывали с веревочных ячеек, создавая угрозу падения, но этому мешали руки, намерто отцепившиеся в пеньку. Потом пошла колючая проволока. На спине трещала, не выдерживала крепкая ткань свинцовых накладок. — Ниже, еще ниже! — кричал на Брюстер и сержант Удостон, сев перед ним на корточке. — Ниже держи свою задницу, иначе в реальном бою ее тебе отстрелят. Ты понял? Так, точно, сер. Отключил макс, поправляю исчезавшую на лоб каску и полз дальше, уставляю вперёд автомат. Впереди показалась верёвочная переправа. Качаться стоя, как клоун высоко над землёй, было очень неприятно. Но в отличие от конского представления, здесь были ещё две верёвки, за которые можно было держаться. Кто-то уже упал и жутко орущего солдата унесли санитары. Это препятствие также было пройдено. Макс оттолкнулся со всей силы, держась за канат, потому как впереди было болото. И чем сильнее отолкнёшься, тем дальше пролетишь вперёд. Брюстер плюхнулся плашмя, подняв тучу брызг и катился со своих товарищей с довольной волной. Хоть они и его тихо обматерили, не тратил прочим на это много сил. Впереди было ещё достаточно много препятствий. На последний холм Брюстер забирался на коленях. Сил у него не хватало даже на то, чтобы идти. Макс уже не помнил, сколько всего было препятствий. Он оглянулся, за ним точно так же ползкастер-мешко, и, о диво, Стюарт Зашивра тащил Бертрольда, который каким-то чудом еще не потерял свой автомат. Макс обнял свой спрут, вместе с ним скатился вниз и таким образом пересек черту, знаменующую окончание всей дистанции. Скоро рядом с ним оказались остальные. Другие члены четвертого взвода, пришедшие последними, смотрели на них чуть ли не с ненавистью. ведь им предстояло чистить сортир, но сейчас Максу было все равно. — Молодцы! — похватил всех сержант. И легким взмахом руки показал Капралу, что можно облить всех водой, устроив ему легкий душ, частично смоющий липкую грязь. — Опоздали всего на каких-то десять минут. Можете отдохнуть, но с пользой для дела, а именно чистите свое оружие. Далее у нас занятие по рукопашному бою. Макс Брюстер не был уверен, что собрал свое оружие как надо. Руки подрагивали, и он мог что-то пропустить, но сухой щелчок бойка повестил его, что это не так. Все детали на своих местах, и лишних вроде тоже нет, да и откуда им взяться? «Что ж», — произнес сидевший рядом Кастер набитым ртом, — он закусывал питательными плитками. «Те две недели действительно были курортом». «Только не для меня», — обронил Берт Рольд, рассовывая по карманам немногочисленные мелкие детали спрута. «Что?» Действительно всё так плохо, спесил Макс, вяло пережёвывая витаминный концентрат. Но еда как-то не шла. Да. Подъём, перебил суржант Риверса. Сегодня мы приступаем к изучению рукопашного боя под названием Система. В нём нет этой киношной показухи с эффектными ударами, потому как его разработал компьютер для быстрого и эффективного уничтожения противника любыми средствами и методами. Не пытайтесь заучить удары, в реальном бою не будет времени для того, чтобы их вспомнить. Вы должны их понять и действовать как автомат. Всё должно происходить на подсознательном уровне. Конечно, вы не владеете этим искусством в совершенстве, но заставшееся время вы научитесь по крайней мере эффективно обороняться, с летальным исходом для своего противника. Техника боя основана на механике тела, и даже довольно слабый в физическом плане боец может спокойно разделаться с громилой, конечно, в том случае, если тот не владеет этим же самым рукопашным боем. И хочу вас обрадовать. Айманы пока не пользуются этой техникой, что и к лучшему. Итак, начинаем первое занятие. Рядовой Минк прошу на татами. Движения сержанта у Достона, в отличие от Минка, были мягкими и плавными. Он легко уходил от напористых ударов рядового, а потом сделал захват руки, повалил своего противника и призел удушающий прием. Затем таким же образом он разделся с остальными солдатами четвертого взвода, вызывая к себе на ковер по одному, по два и, наконец, всех разом. Результат каждый раз был одним и тем же, все валялись на земле, не в силах встать. Удостон и дальше валил своих соперников из других взводов, наглядно показывая, как нужно действовать. Его не могли победить солдаты, даже вооруженные палками и ножами. Всех он поражал своими приемами, которые рождались тут же, по ходу схватки. Вот так, салаги, учитесь. Все, идите на обед, а потом опять все сюда. После обеда Удостон заставил всех копать персональные укрытия, проще говоря, окоп. в котором можно было укрыться и сделать огневую позицию. Как он сказал, для лучшей утрамбовки пищи перед настоящими занятиями. Под занятиями он имел в виду дальнейшее избиение солдат. Особенно он усердствовал, как полагал Брюстер, с четвертым взводом. Макс бездумно елозил с четкой попола, еле стоя на ногах, как и его товарищи, по несчастью чистившие туалет. Его не волновало стоящее вонь, которая только усилилась специфичной нивы от из грязи. Даже стрельба из спрута не принесла никакого удовлетворения, тем уже он почти не попадал в цель. А гранаты из подстольника вообще угодили в основание соседней мишени, отчёта высоко подлетел в воздух. И что он прицепился к нам, еле дыгы щёткой с посёлка Стер, впрочем, никому конкретно не обращаюсь. Это всё из-за меня, повинился Бертрольд. Зря вы меня тогда подобрали. «Подобрали тебя из корыстных побуждений, — прервал того Стюарт. — По службе, видите ли, мне подняться захотелось. Ладно, проехали». И Стюарт ожесточенно стал натирать пол щеткой. Вообще-то туалет должны были убирать роботы-уборщики, но для стимуляции солдат к подвигам сержант-инструктор их отключил. Макс, выбравшись из душа, повалился на свою койку без сил. Снова, как и в тот первый день в Форт-Слейве, он ощутил необычайную легкость, сняв эти тяжеленные накладки. Но несмотря на кажущуюся невесомость, он не мог пошевелить даже пальцем.